Глава двенадцатая Глядя на демона я подумал, что однозначно все познается в сравнении. Еще двадцать минут назад, когда Рамиль перетаскивал меня через смородинку, казалось, что я самый бедный и несчастный в мире человек. Ручка болит, сил потратилось уйма, да еще идти приходится по темени. На небе, как на злоне звездочки. Но если поставить нас рядом с Байковым, то по всему выходило, он только что прибыл со смертоубийственной войны, а я со спа-процедур. Одежда демона превратилась в грязное рубище, лицо напоминало кусок фарша, а все тело красовалось кровоподтеками и порезами. И этот герой еще сидел в комнате и терпеливо ждал меня для обстоятельного разговора. Надо в медпункт бежать. «Нельзя», — отрезал Байков, услышав мое предложение. «Сразу возникнут вопросы о случившемся. Вот что ты им ответишь?» «Упал, очнулся, гипс, морг?» — мрачно пошутил Рамиль. «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Сила восстановит. Со временем. Ничего тут такого критичного». Он попытался развести руками, но лишь сдавленно застонал. «Ребят, а что вообще происходит?» — спросил побледневший и слегка заспанный Зайцев. Точнее, сначала он был заспанный, но когда мы ввалились всей дружной компанией, как-то сразу и побледнел. «Лёш, всё нормально, не бери в голову, а вы тут побудьте, я сейчас». Путь в коридор до нужной двери занял несколько секунд, а на то, чтобы собраться с духом и постучать, ушло намного больше времени. Потому что странные у нас были отношения с обитательницей этой комнаты. Вернее сказать, их не было вовсе, несмотря на немногочисленные фразы, которыми мы перебрасывались, и учебу в одной башне. «Привет, эээ...» Я в очередной раз забыл, как зовут подругу Тихоновой. Это, видимо, рок какой-то. «А Вика еще не спит?» Та, кого нельзя называть, потому что ошибиться с именем девушки можно лишь один раз, последний зевнула. Одета она была в забавную пижаму с тигрятами, хотя с виду выглядела как взрослая тетка, ну уж явно старше меня на пару лет. «Сейчас, Вик!» Я поежился, потому что голос у подруги был отменный. С таким обычно кассиры кричат «Мужчина, не вставайте сюда, не видите табличку, что ли?» На весь коридор проорала. Мне хватило ума не говорить Маше, Даше, Наде о ее прирожденном даре и его достойном месте применения. К тому же довольно скоро подошла и сама Вика. Выглядела она более интересно. Коричневые махровые халаты, мягкие белые тапки в виде зайчат. Хотя времени разглядывать ее не было. Если я не потороплюсь, то придется одалживать у Тихоновой обувь для друга. «Привет, можно тебя на минутку?» «Вопрос жизни и смерти». «Ну, если жизни и смерти...» При этом Вика посмотрела на подругу почти умоляющим взглядом, вроде «Мама, можно на минутку?» На что та ответила без слов, но не менее красноречиво выпучив глаза. В вольном переводе это выглядело как «делай что хочешь, но я тебя предупреждала». В общем, довольно скоро, на беду офигевшего Зайцева, который хотел забиться в дальний угол, но просто боялся слезть с кровати, в комнате стало на одного человека больше. «Его что, грузовик сбил?» — внесла свою версию случившегося с демоном Тихонова. «Нет, внедорожник, но несколько раз», — ответил я. вик «Поможешь?» «Моих сил может не хватить. Я же не волшебница. В смысле волшебница, но только учусь». «Вот». Димон с трудом вытащил из кармана несколько кристаллов, нанизанных на переплетенные шнурки, но нам передать не смог. Пришлось Мишке вставать и становиться посредником. А Байков продолжил, еле шевеля распухшей от кровоподтека губой. «Кристаллы. В них немного силы. Они могут помочь. Все, что у меня осталось». Вика кивнула и надела шнурки на себя. В этом халате и тапках, да еще и с кристаллами на шее, выглядела она невероятно странно и привлекательно. Видимо, я не обращал раньше внимания, но Тихонова была самой обычной. Без задвигов по ревности и превращений в бешеную фурию посреди вечернего леса. А еще высокой и красивой. И разве этого мало? Я до того отвлекся, что вздрогнул от стона Байкова. Димон стиснул зубы и закатил глаза от прикосновения Вики, всем своим видом показывая, что процесс выздоровления вызывал в нем противоречивые чувства, скорее даже больше отрицательные, если быть предельно честным. Но чудо совершалось, и происходило оно на наших глазах. С оглушительным треском рассыпался на части один из кристаллов. Он разлетелся неровными крошками по всей комнате, а сам шнурок остался на шее Тихоновой, одиноким висельником рядом с еще живыми людьми. Глубокие раны Димона медленно, но неотвратимо затягивались, на местах легких порезов разовила свежая кожа, лицо возвращало себе первоначальный бойковский вид. Треснул второй кристалл, превращая пол нашей комнаты в физиокабинет по исправлению плоскостопия. Зайцева уже надоело бледнеть, и он просто наблюдал за происходящим, натянув одеяло до открытого рта. Рамиль почему-то схватился за голову, точно боялся, что его волосы от увиденного могут убежать, и их непременно придется ловить. Мишка выглядел более адекватно, хотя и у него физиономия была довольно удивленной. Еще бы, только что на наших глазах отбивная вновь становилась привычным Дмитрием Байковым. «Это все, что я могу», — сказала Тихонова, убрав руки от товарища. Она бессиленно села на ближайшую кровать и попыталась снять единственный оставшийся кристалл. «Нет, Вика, я не приму это обратно. Ты его заслужила. И... спасибо». «Рассказывать, что случилось, вы, конечно, не будете», — спросила она. «Прости, но не надо задавать вопросы, на которые мы не сможем ответить или начнем врать», — сказал я. «И действительно, спасибо. Я твой должник». «Проводишь?» — попросила она. «Я не совсем понял, зачем». Коридор не такой уж и длинный, ее комната так и вовсе через несколько дверей. Но раз девушка просит... «Сюда иди», — сказала она возле своей комнаты, прикоснувшись к больной руке и вливая в нее силу. «У тебя трещина в кости. По возможности старайся ее не беспокоить». «Легко сказать «не беспокоить». Так завтра якутую скажу. Я тут вчера с башни грохнулся, а потом еще с минотавром раз на раз вечерком вышел. Этот бык меня козлом назвал. Мне бы теперь руку не беспокоить». Я даже попытался представить участливое лицо наставника, но либо фантазия подвела, либо трудно вообразить то, чего никогда не видел. Другими словами, ничего не получилось. И вот еще что, Макс. Вика прильнула ко мне и поцеловала. Мимолетно, быстро, я даже отстраниться не успел. Или просто не хотел. «Спокойной ночи», — сказала она и юркнула в свою комнату, оставив меня в некоторой растерянности нет ощущение взаимной симпатии было давно только оно казалось очень слабо выраженным и заключалось по большей степени в неуклюжих переглядываниях я оглядел пустой коридор почему у меня создалось ощущение что за нами кто-то подсматривал максим что тут происходит спросил зайцев как только я вернулся в комнату лёха я тебе завтра все расскажу Если честно, то мне даже в голову еще не пришло, как бы поудачнее соврать благородному. А как известно, утро вечера мудренее. К тому же необходимо было срочно поговорить со своими. «Так, ребята, всем в душ и спать», — скомандовал я. Зато уже под шум льющейся воды у нас состоялся полноценный совет. Он ведь именно так и должен проходить. Четверо голых пацанов рассуждают о прошедшем испытании. «Это был лев» рассказывал нам Мишка. «Только здоровый, я никогда таких не видел». «А ты часто львов видел?» поинтересовался Рамиль. «Вот у нас было чудище, так чудище! Сам раза в четыре больше меня, рогов на голове с десяток!» «Всего два», поправил его я. И все-таки он выглядел пониже. «Просто темно было», отмахнулся Рамик. «Но мы его еле одолели». «Мы?» спросил Мишка. «В смысле, вы оба участвовали?» «Меня вытеснило наружу, даже помочь ничем не смог». «Это потому, что ты не маг огня», — парировал татарин. «Я отвлекал Минотавра как мог». «Ладно, не о том речь», — прервал я спорящих. «Что там со львом?» «На него вообще ничего не действовало», — ответил Димон. «Ни одно заклинание. Если бы незащитные атакующие артефакты, совсем плохо пришлось». «И как ты его победил?» «Веревкой. В смысле, артефакт такой». Его еще мой дядя придумал. Веревка укорачивается или удлиняется в зависимости от воли артефактора. Мне удалось накинуть ее на шею льву, и все. «Погоди!» — меня словно током пробило. «Я только сейчас понял. Я заколол мечом Минотавра. Ты задушил льва». «Вы чего, ребят? Я один мифы и легенды Древней Греции читал». «Ты сей и Геракл!» — выпучил глаза Мишка. «Это что получается?» «Мы должны повторить их подвиги, в этом и есть испытание». «Это Димон-то Геракл?» — спросил Рамиль. «Ну, если только со спины, в темноте, с расстояния в пару километров». «Но все сходится», — сказал я. «Важно другое, где должно произойти следующее испытание и когда. Мишка, погляди». Я протянул Максимову бумажный рог, и тот зачитал вслух. Когда нальется солнцем Венера в плод, когда кровь переполнит зернистое яблоко, когда небесная колесница гиперионида повернет светило, сила вновь проявит себя в месте, где верхний мир сходится с нижним. «Ну, давай объясняй», — выступил с претензией Рамиль. «Че это все значит?» «Я не знаю», — пожал плечами Максимов. «Слово в слово, как у нас». Когда лев погиб, от его тела отделился лоскут. Там тоже провенеров плод и зернистое яблоко. Только сила проявит себя вместе где небо сходится с землей. Жаль, я думал, ты хоть что-нибудь объяснишь. Тогда давайте действительно мыться и спать. Ночь пролетела как один миг. Так бывает, когда поздно ложишься и рано встаешь. Рука все еще ныла, но после процедур Вики я хотя бы мог ею двигать. Посмотрел с завистью на спящих Рамиле и Леху, чуть не споткнулся о похрапывающего на полу хмельного потапоча и стал одеваться на медитацию. Я окончательно не проснулся даже тогда, когда добрел до полянки, все еще функционируя на автопилоте. Якут с интересом посмотрел на меня. Казалось, он прощупывает взглядом руку, точно что-то чувствует, но неизменно не сказал ни слова. А я сел, скрестив ноги и стал тупить в никуда». Из-за постоянного недосыпа в голове даже мыслей не было. Тут еще эта рука, да и общее состояние потерянности. Больше всего хотелось оказаться подальше отсюда от всех этих перманентных проблем. Ведь я — крошечная частичка в нескончаемом водовороте зыбучих песков. Все произошло быстро и стремительно. Я вроде клевал носом, потом медленно моргнул, а когда открыл глаза, все трансформировалось». Изменения в сознании стали заметны не сразу, лес представал все таким же тихим, спокойным, одним словом, утренним, но мне показалось, что теперь я вижу его более обширно, точно рассматриваю с вертолета. Запоздало пришло понимание, что именно сейчас рука не болит, да и красные, будто в них насыпали толченого стекла глаза, теперь не слипаются. Я чувствовал себя нормально, впервые за долгое время, и все же лес вокруг был другой. Словно я очутился в странном сне и все осознавал. Оставалось самое сложное — взять сон под контроль. Я вытянул руку вперед и увидел на ней пальцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бред какой-то. Это невозможно. Голову сдавило в невидимых тисках, но невероятным усилием я убрал лишние пальцы. Теперь их было снова пять. Из странного только то, что они светились, впрочем, как и все тело. Я сделал шаг вперед и прислушался. Ноги стали ватными, непослушными, будто чужими, и лес теперь казался не таким уж и дружелюбным. Он словно ждал, приглядывался, испытывал меня. Хорошо, попытаемся на это не обращать внимания. Надо открыть дверь в другой мир. Проблема в том, что зданий поблизости попросту нет». Конечно, можно добрести до главного корпуса или до одной из башен, те поближе, но на таких ногах я далеко не уйду. С другой стороны, если этот сон принадлежит мне, то и правила в нем могу устанавливать я. Кто сказал, что дверь должна быть именно дверью? Помнится, в Нарнии с этой ролью весьма успешно справлялся шкаф. Я разглядел одно из деревьев, кряжистый ясень с внушительным дуплом, и не без труда приблизился к нему». Детям обычно говорят, чтобы они не совали руки куда ни попадя, но на это правило существует оговорка «если очень хочется, то можно». Другой вопрос, что после подобных экспериментов риск остаться бесконечности и достаточно высок, но я же решил, что это сон, так? «Ладонь легла на шершавый ствол, я ощутил мощь этого дерева, его возраст». Подобно маленькой белке пробежался по каждой ветке, посчитал сучки и трещинки и понял одно — сейчас этот ясень в моей власти. Он — мой инструмент для прохода в иной мир. Это и есть дверь». Странное было ощущение. Словно одна сила пыталась соединиться с другой — Сияние от моей руки перешло на ствол дерева, охватило его, как пламя обнимает сухую листву, ослепительно вспыхнуло и погасло. Первое, что я даже не увидел, а ощутил, — нечеловеческий холод. Будто какой-то нехороший индивид засунул меня в морозильную камеру и закрыл дверь. Кстати, о ней дерева не было. Точнее, когда-то очень давно на этом самом месте оно, наверное, росло, а теперь лишь остался замерзший остов, выщербленного временем пня, и я стал оглядываться дальше. Сначала сложилось ощущение, что меня перенесло в глухую тайгу. голые ветви кустов, застывшие безжизненные деревья, расстилавшаяся под ногами нетронутая белоснежная пелена. Вот только вряд ли в тайге небо истинно черное, как рассыпанная сажа, и воздух спертый, воняющий тухлыми яйцами» я вслушался в леденящую тишину ни звуков птиц ни шепота ветра ни единого намека на нечто живое абсолютное ничто поневоле начнешь нервничать а еще я стал понимать что место где мне довелось оказаться отдаленно походит на ту самую поляну в моем родном мире очень холодной зимой когда все звери и птицы убежали прочь а что если это действительно так и есть если все так то единственным местом, где что-то и может быть, является школа. Поэтому я, стуча зубами и проваливаясь в снег, побрел в сторону главного корпуса. Еще одна странность. Сияние, которым оказалось удобно подсвечивать путь, не тратило силы. Вообще. Энергия здесь оказалась и вовсе в избытке. Силой можно было захлебнуться, как холодной водой в проруби. Кстати, как долго человек способен выдержать при отрицательной температуре, если собрался провести утро в теплом сентябрьском лесу, а оказался черт знает где? Сияние становилось все ярче, а я сам напоминал теперь ходячий прожектор. Кстати, если сила тут халявная, вдруг поможет стихия? Я едва взмахнул рукой, и снег утрамбовался в ровные кучки с двух сторон от импровизированной тропинки. Вот так-то гораздо лучше. И идти можно быстрее. Чтобы как-то согреться, я побежал, напоминая собой ярко освещенный ледокол посреди бескрайнего замерзшего океана. Вот только мой запал пропал достаточно быстро. Выбравшись туда, где должен был быть центральный корпус с главной площадью школы, я не обнаружил ничего. Ничего. Все та же унылая картина мертвой вечной зимы пальцы кололо тысячи игл щеки и нос больно кусал мороз а ноги попросту задубели и тогда я почувствовал его первое живое существо в этом мире невероятные силы которая затмило собой все оно было далеко в нескольких десятках километров спало долгие годы но вдруг размежила усыпанные инеем веки принюхалось и встрепенулась Оно почувствовало мое присутствие так же, как и я ощутил его. И тогда все пришло в движение. Могучие лапы оттолкнулись от земли, набирая ход. Хвост с костяными наростами стал яростно бить на бегу по бокам, пасть открылась в предвкушении вкусного ужина. Я не видел четко существо, но явственно чувствовал его образ, и он мне очень не понравился. «Идиот!» — раздался над самым ухом знакомый голос. «Признаться, я никогда не был рад такому обращению, потому что прозвучало оно из уст якута. Наставник схватил меня в охапку, тряхнул, и в следующее мгновение мы вывалились домой. Вот главный корпус, там наши флигеля и башни, они тоже на месте». «Что это было?» — стуча зубами от холода, спросил я... То, что ты так хотел увидеть, все еще злясь, — ответил Якут, — истинный мир, мир силы.